Глава 12. Цумма хаоса. А ты шутник, да? Улыбся я скрючевое ухо Сэму. Ай-ай-ай-ай, мазафака, я ноус. Ай! Мы с самым находимся в мужском туалете одни. Я позвал его на пару минут, перетереть несколько моментов в наших деловых взаимоотношениях. Чехов, значит, да, Сэм. Да, и полегче, дружище. Русская литература, классика. Ай-ай-ай-ай, оторвёшь. Отпускаю ухо, скрещиваю руки на груди. Мне нужно поговорить с твоим отцом. Ты же хотел подружиться, но мы сейчас самое время. Раскрасневшийся и прослезившийся Сэм трёт ухо. Ох, мазафака. Смелый ты, мазафака. Набросился на сына консула. Пожимаю плечами, усмехаюсь. Я же аристократ. Мне теперь всё можно. Так что, хватит мелких игр. Пора начать переговоры по-деловому, верно? Со мной ожидано становиться серьёзным. Его мина только что была коревой, весёлой и задорной, а теперь передо мной стоит настоящий сын консула Новисов. Всё ребячество слетает с его лица. Ты можешь обо всём поговорить со мной. Осматриваю туалет. Я, конечно, не против, но прямо здесь? Сам молчит, идёт к входной двери, закрывает её, достаёт из заднего кармана какую-то электронную штуковину, показывает мне. Что это? Голушилка, не переживай, нас не услышат. А камера в туалете точно нет. И почему у меня ещё нет такой штуки? И как этот хитрый лис умудряется протаскивать её в школу? Интересно, у Патрика такая есть? По логике должна быть. Да До новые сумуты такие технологии были в обиходе. Сейчас же мир отупел. Сам будто мымыс и прочитал. Нет, такие глушилки есть только у Новусов. Ты забыл, что за нами все заводы электроники, оставшиеся, по крайней мере. Элеонора об этом рассказывала на первых уроках. Новусы передовой клан в плане технологий. За ними пытаются угнаться и стало, но получается плохо. Хм, значит, Георгий Александрович не подслушивал нас через жучок, когда сам гостил у нас в доме в Зеленограде. Сам убирает глушилка братов в карман жёлтого пиджака. Нарожище. Звучит это обращение холодновато, когда сам говорит серьёзно. Прежде чем я тебя выслушаю, скажи, что там с Акана? Долго ты ещё будешь её прятать? Или я могу задать вопрос по-другому? Как долго ты сможешь её прятать от джонов? Рано или поздно на тебя вынут. Вместо ответа я достаю из кармана пакет с компроматом на Сэма, кидаю ему. Я захватил пулю с собой, чтобы наконец-то ей воспользоваться. Но не как хотел раньше шантажом, а наоборот. Из-за изменений в политике и предвоенного положения в мире цена этого шантажа стала ничтожной. Смерти вокруг слишком много, и за медь дело Сэма, убившего этой пули никому неизвестного силача, ничего не стоит. Она потеряла свою ценность, и сейчас я могу воспользоваться ею только так. Сэм осматривает пакет. В нём паяется межелезный куруглешок. Наверное, как-то проверяет, не поддельный ли она. Поднимая глаза на меня, Не ожидал, дружище. С чего бы такая щедрость? Я всё ещё знаю о твоих делах с Аканой и могу сдать тебя Джону. Уголки моего рта приподнимаются. Не сдашь? Да ладно. Ты в этом так уверен? Сэм, бедный Сэм. Наивный несчастный подросток, которого успелёнок впутывали политические интриги, вдруг влюбился. К такому его точно не подготовили. Как же часто отношения между мужчинами и женщинами разрастались до войны смертей миллионов. Я, тот, кто прожил больше трёх веков, знаю, что такое юношеская безответная влюблённость и как ею пользоваться. А в случае с Эмом всё ещё запущено. Они просто влюблён в Акану. Он безума от неё и очень давно. Каждую ночь он думает о ней, строит планы поверх планов, пытается подружиться со мной, якобы по просьбе Аца. У меня была возможность пошариться в его школьной сумке. Там по большей части вещи, в которые было не очень приятно ковыряться. И все они прямо или косвенно касаются Акано Мацуо. Сэм, если бы ты хотел меня сдать, то сделал бы уже и то давно. Ты ведь ничего не рассказал своим мацуо, верно? К чему ты клонишь, дружище? Говори прямо. Я клоню к тому, что могу вас со Аканой свести. Глаза предательски дёргаются. Я продолжаю Расторгнуть деловой брак Аканны со Скита не так сложно. Уверен, что её похищение это половина дела. Семья это не будет ждать вечно и надеется, что она жива. Так что, Сэм, ты согласен помочь Аканне? Ну и мне заодно. Поготь. Спадает маска дипломата Сэма. Ты меня не путай. Давай по порядку. Зачем тебе всё это? Во что ты ввязался? И во что хочешь ввязать меня? Мне просто нужна твоя поддержка, Сэм. Дорожелюбно улыбаюсь я. Не смотри на меня так. Давай я вкратце объясню. Я всегда был человеком простым. Да, да, простым. И беляки единственные, за кого я держусь. Но женам мне нужны для тренировок и денег, а они до сих пор выплачивают мне зарплату. Ну чего ты уставился? Да, я настолько умёр, что семья Мацона наняла меня для некоторых консультаций. Но сейчас я стал вольтом, и наши взаимоотношения с ними похолодели. Вольтов мне нужны для связи и защита от исталов, которые изначально точили на меня зубы, потому что я некий ключ к пазлу. Вижу, ты не удивлён и знаешь, о чём я говорю. В общем, как ты заметил, мне плевать на Вольтов и их титулы, но я неплохо обыграл интересы Беляков и обезопасил себя. Беляков? Серьёзно? Всё это ради Черни? Любит же Сэм драматизировать. Я ни разу видел, как он ведёт себя с Беляковыми. Дружелюбно. В его окружении очень много, как он выражается, черни. Вот только я сам им не совсем искренен. Беляки мне нужны лишь до поры до времени, но я же не могу ему рассказать всё как есть. Поэтому пусть кушает, что дают, и не давится. Качаем головой. О, мой дорогой друг, ты их недооцениваешь. И поверь мне, когда наступит день, и ты это поймёшь. Пусть я буду твоим другом среди них, а не врагом. А ещё фишка в том, что их поддержка новых сов мне не нужна. Плевать на них. Сейчас я всего лишь связываю последнюю ниточку одной маленькой интрижки. Но Сэм должен думать, что я что-то хочу взамен, иначе мне не поверят. Хорошо, а зачем тебе Акана? Не говори мне, что ты просто спасаешь от неудачного брака. Я в этот бред не поверю. А в то, что я просто помогаю другу, тоже не поверишь. Сэм поворачивается к зеркалу, долго рассматривает себя с серьёзным лицом. Я не тороплю. Наконец он говорит: Я не могу тебе доверять. Давай так. Сначала ты дашь мне, потом я даю тебе. Договорились, киваю я. Я скажу тебе, где находится Акан и причину, по которой её нужно срочно выручать. Я бы не обратился к тебе, если бы мог решить эту проблему самостоятельно. Сэм, Акан в беде. Так, а теперь смотрим на его реакцию и Бинга. Серьёзный Сэм мгновенно слетает с лица. В его глазах ужас. В смысле, что ты несёшь? Разве ты её не спрятал? Наживка оказалась правильной, проглочена глубоко и надёжно. Крючок устрял прямо в кишках. Из туалета мы выходим молча, бредём по коридору в актовый зал. Тамада Сем больше не хочет развлекать народ, несмотря на то, что актовый зал гудит, радуется жизни и требует продолжения банкета. Заходим в зал. Запах еды, яркие вспышки, Сэм идёт по нору, проталкиваясь через веселящуюся толпу. Я подхожу к насупившейся Аннете. "Хиба ты? Ты? Это была шутка, Сэм", с ходу объясняю я. "Он подложил трусы. Прошу за это прощение. Я с ним поговорил". Она томная девочка, с ходу всё понимает, разборки не ученняет. Я передаю ей стакан с панчем, предупредив, что в напитке, возможно, что-то наркоманское. Девушку это не останавливает. И она осушает стакан залпом, сразу розовеет, улыбается. "М- мы читана", развожу руками. "Я предупреждала". "Муж". "Да-да". Она -да. это переходит на шёпот. "Муж, я тебя хочу. У нас так давно ничего не было". Максюшка шарит в зельях, надо будет этим воспользоваться. "Может быть, потом. Извини, но мне придётся тебя оставить". Шучки Анеты надуваются, но она кивает и весело бёдрами уходит к стайке таких же весёлых девочек. Иду через актовый зал, высматривая что-нибудь интересное и прислушиваясь. Не зря же я сюда пришёл. Нужно извлечь из мероприятия какую-то пользу. У меня есть ещё час-два до того, как я наведусь к Севе. Я уже узнал, что он находится в медицинском крыле. К счастью, его никуда не увезли, иначе меня бы на этой вечеринке не было. Интересные столы, знаешь, что их подопытная крыска пазал. Что-то мне подсказывает, что да. Негде же провести на человеке столько исследований и не допетрить, кто он такой. По-любому высасывали из него всё, что можно. Блин, да что же так шумно-то? Вообще не могу разобрать ничего полезного. Так, ладно. Отхожу в уголок, думаю, в зале не только развлекаются. То тут, то там я замечаю людей, которые слоняются без цели, наблюдают, такие же, как и я. Вон парень в одежде беляка стоит и просто напряжённо вглядывается в лица. А вон новый сперниговаривается с вальтом, явно не в вкусе понша, а обо чем-то забочены. А вон та девушка делает вид, что танцует с самого начала, как я сюда попал. Она топчется на месте и закусыт губу, потеет так, будто очень сильно переживает. Видимо, это те, кто докладывает людям поважнее, что происходит на этой вечеринке. Не один я параноик. Ладно, тут мне делать нечего, но с пустыми руками я не уйду. Нахожу нужную мне девушку у стола с напитками. Ксюшка, ведьма-зельеварка. Кто ещё будет ходить в дурацкой конусной шапкой ведьмы, как не она? Подхожу, рассматриваю девушку. Одета в мантию, к поясу привязаны четыре мешочка. Она хорошо вошла в роль. Привет, Ксюш. Девушка со звонким: "Ой!" подпрыгивает на месте, оборачивается. "Милое, носик, правда, крючковатый." А, это ты, Киба. Привет. Как дела? Я Аксиуша. Чего хотел? Магических зелий? Хи-хи-хикает. Ага, есть что-нибудь задорное, повышающее, так сказать, эмоциональный настрой. Конечно, я знаю, о чём ты. Правда? Искренне удивляюсь я. Я спросил на обум, просто на всякий случай. Подобные средства были и в Аргоне, но фишка в том, что такие вещи работают по принципу усиления эмоций, а не настроения. И это большая разница. Ладно, мне из этого было бы норм, но можно попробовать усилить эффект. Да, правда. Радуется Ксюшка. Как работает? Ого, новый постоянный клиент, сам Киба. Разбавляешь 3 г на стакан воды, пьёшь, врубаешь весёлую музыку и расслабляешься. Только не смотри всякие ужастики, понял? Отлично, это то, что надо. Давай всё, что есть. Сколько я должен? Ты должен всем рассказать о ведьмочке Ксюшке. И всем скажи, что это не наркотик, а зелье, работает только на одарённых, как в Гарри Поттере. Зелье веселья так и называется. Ну-ну, хмыкну я. Лучше я с тобой распрочусь. Мы отходим подальше от любопытных глаз, и после недолгих манипуляций я принимаю от Ксюхи увесистый пакет с сухим зельем и перевожу ей 50 очков влияния. Иду браток к столам с пуншем и примерно определю соотношение жидкого к сухому. Мне заметно, повернувшись к тазам с пунчем спиной, высыпаю в них содержимое пакета. Так, а теперь подождать часок-полтора. Танцуем сонеты медляк. Уныло, но что поделать? Почему мне больше нельзя пить? Потому что так ты нравишься мне больше, без озарений совести воруя. Так, ладно, думаю, пора. Как раз явились вольты, которые подойдут для моего дела лучше всего. Благодаря нету затанец, отвожу её к девчонкам, сам же иду в центр зала. Киба? Эй, Киба. Подходит толстяк из моей группы, которому я проиграл в яме. Вот только его мне сейчас не хватает. Привет, новоиспечённый валет. Хлоп пы по плечу. Да какой валет? Что ты меня не спешат принимать в клан? Завздень никто так и не подошёл. Я сам подходил к комиссии, но меня послали. Типа, они сейчас заняты, церемония будет после соревнований и тому подобное. Слушай, извини, что я так вспылил. Я теперь точно знаю, что ничего не понимаю из того, что ты делаешь, поэтому не буду больше спешить с выводами. Забыли, не переживай, Примут. Скоро сами за тобой примнут. Даже не знаю. Я знаю. Слушай, я немного занят. Ну, ладно. Стою. Жду, когда наши взгляды с Юлианом Магрыгровым встретятся. Ага, вот она. Уставился сверлить злобой. Я зловеще улыбаюсь, подмигиваю и потираю глаз средним пальцем, так обычно показывают факи судьям игроки на футбольных матчах этого мира. Юлиан сжимает челюсти и не выдерживает провокации. Идёт на меня, сходу орёт. Эй, кто это у нас тут? Аристократ, наш новый член клана. Вы поглядите-ка. Фируэ тебе пытается дерзить Толстек, но неуверенность в голосе его подводит. Юлиан не обращает внимания на парня, подходит ближе. С ним Стас из дворошников за спиной, тот самый валет, который терроризировал клуб по приказу Патрика, но сейчас он мне вроде как не враг. Привет, Кима, кивает Стас и улыбается, будто мы старые друзья. Давно не виделись. Вижу, ты продолжаешь заводить себе врагов. А я вот не вижу до сих пор на своём счету денег за уничтоженный тобой окно и дверь клуба. Стас не отвечает, а Юлиан ухмыляется, но сразу же хватается за грудь, кашляет. Чёрт в пух. Алло, Мазафака, подбегает Сэм. Товарищ, у нас тут вечеринка, но проблема, о'кей? Маггергор, ты чего припёрся? Я тебя не звал. Я хожу, куда хочу, и когда х Юлиан резко подаётся вперёд, чуть не падает на пол. Кто-то толкнул его в спину. Он резко разворачивается, орёт: "Кто это сделал?" "Ну я", идко улыбается Беляк в голубом парике. "И что ты сделаешь, валет?" "Эх ты!" Стас резко встёргает руку, останавливая Юлиана. "Не надо." "Что? Стас, ты с дури?" Запинается, видя, что Стас тянется за своим мечом. Юлиан над злостью не заметил, как беляки вокруг перестают танцевать и развлекаться. Они стоят и смотрят, неодобрительно улыбаются, сжимают кулаки. Атмосферу пропитывается чем-то кислым, неприятным, опасным. "Валить отсюда, вольты!" кричит кто-то из толпы. "Да вы кем себя возомнили?" орёт Белый от злости Елиана. "Вы знаете, кто мы такие? Патрик! Патрик, ты здесь?" Нет, Патрик не здесь. Кольцо стел вокруг нас сжимается. Беликий заляца. И злость эта сильнее страха. Слишком долго они терпели. Многое элита тут забыла, что родители не одарённых в школах, это лишённые, которые сейчас гниют в Москве. Сюда пришли развлекаться, забыться, отдохнуть, и на тебе, какой-то валет опять всё обламывает, распушив перья. Их это бесит. А зели веселье превращается в их крови. взяли Беселия. И жертву я выбрал соответствующую. Илиан Магрегеру я взвёл. Бедал огнизил Магнар, потом его заменили мной на соревнованиях. Уверен, его хорошо зачмурили в собственном же клане. И если уж и теперь беляки будут толкать его в спину, тут уже ничего не поделаешь. А ещё я видел, как он небрезгол пить пунш с зельем Беселием. И сейчас тоже немного не в себе. Я во всех тут порежу. Вижу, Дюлиан трясущимися руками тянется за рукоятью клинков под фраком. Стас достаёт из-за спины меч, шепит. Заткнись, дурак, не позорься. Так, парни, расслабились. Всё хорошо. Мы просто не так друг друга поняли. Киба, скажи. Пошёл в жопу. Сказал кто-то за меня. Валить отсюда. Вот и передожу Стаса заиграли желваки на скулах. Вальты не привыкли к такой наглости со стороны беляков. Моя улыбка темнее самой глубокой бездны. Добавляю углей в костёр. Юлиан, ну правда, успокойся. Забыл, что твой отец возглавляет в Москве отдел по борьбе с лишёнными? Ты ведь его и правда позоришь. Отдел по борьбе с лишёнными. Чушь, которую я только что придумал. Вот оно. Вот начинается. Крики, ненависть. На раненого Юлиана набрасываются со всех сторон. Белые рвут на нём одежду, кусаются, грызут, топчут. Ста сильней. Он отбивается, но их слишком много. Если он не начнёт рубить, то он не уйдёт отсюда живым. Вот они только что развлекались и танцевали, а вот в их глазах и желание убивать. Убивать тех, кто кормился за их счёт, тех, кто издевался над ними, тех, кто считал себя выше, лучше, божественней. Ну что, элита? Не да постигнет же вас хаос за ошибки, которые вы допустили? Я медленно печёсь назад, ухожу в мрак, туда, куда не попадает свет цветных прожекторов. Настало моё время, настало время теней шию.